Атолий Смакаев. Кукла. Шаг 21. Шаг 21. А вы когда-нибудь были в такой ситуации, когда цепляться за жизнь не хочется, находясь даже на волоске от смерти? Наверняка нет. Когда просто идёшь вперёд, соблюдаешь все правила игры, в которой принимаешь участие, а награда за победу тебя не интересует. Сомневаюсь. Шаг 21. Шаг 21. Четыре недвижимых тени стояли в нескольких десятках метров от сталкера. Их разделяла всего лишь высокая трава и ночная темнота. Четыре призрака сталкеров, глупых марионеток, выполнявших неизвестных чьи команды. Их жалко. Нет, их было жалко. День, месяц, год назад их было жалко. А сейчас Нет. Сейчас они куклы хитрого игрока. Шак. Двадцать один. Шак. Двадцать один. Ах да, я не представился. Вават. Смешное прозвище, согласен. Его дал мне один из стариков-отшельников, которые скитаются по зоне. Тогда, когда еще с анимусом я ходил на... Шак. Двадцать один. Шак. Двадцать один. Я уж и не помню, куда мы тогда ходили. А забавное прозвище прилипло ко мне прочно. За что меня тот старик назвал Воватом, я так и не понял, несмотря на то, что друг умудрился таки найти объяснение этому странному слову. Однажды, пробивая кличку в интернете, он наткнулся на похожее латинское слово. Оно означает «кукла». Шаг двадцать один. Шаг двадцать один. Не вдалеке различима высокая труба Чернобыльской АЭС, а рядом испускает в небо синие молнии главный комплекс генераторов. Шарообразные конструкции кажутся отсюда небольшими, но на самом деле они огромны. К ним и лежит мой путь. Шаг 21. Шаг 21. В принципе, терять мне уже нечего, как и приобретать что-либо. За те 5 лет, что провёл в этой чёртовой зоне, я потерял всё. Сперва имя, потом совесть друга и наконец-таки себя. И это самое страшное. Когда убиваешь себе подобных, чтобы они не убили тебя. Когда практически перестаёшь спать. Когда в любом организме, будь то безобидная ворона или дружественный свободовец, видишь своего врага. Шаг 21. Шаг 21. Но самое ужасное когда ты видишь врага в зеркале. К четырём теням добавилась пятая. Молниеносными движениями она всадила нож первому монолитовцу в шею, туда, где у экзоскелета практически нет защиты. Вслед за ними к две бронебойных пули из вала нашли свою цель в окулярах шлема другого. Вават упал на землю, и двое противников, не ожидавших такого манёвра и не успевших отреагировать, застрелили друг друга. Перекат в сторону и тень вновь продолжает свой путь. Душа – уникальный артефакт. Его эффект заключается в комплексном воздействии на кровеносную систему. Она начинает работать в несколько раз быстрее. За счет этого работает активнее и мозг. Время реагирования организма на внешний раздражитель стремится к нулю. Все члены становятся легкими и очень сильными. Как побочный эффект наблюдается сильный износ органов кровеносной системы. Уходя в рейд, Вавад взял все три имевшихся у него подобных артефакта, лежавших в личном ящичке в баре, понимая, что этот путь наверняка окажется для него последним. И плевать на печень, плевать на сердце. Просто надо найти себя, хотя бы потеряв жизнь. И вновь всё сначала. Шаг 21. Шаг 21. А чем вы занимаетесь во время однообразной работы? Правильно, думаете, погружаетесь в воспоминания. Вот и Воват решил вспомнить былое. Тихо присев, Воват начал медленно продвигаться вперед по узкому коридору. Сзади привычно зашуршал единственный верный друг — Анимус. Сталкер повернулся к нему и прошипел. «Тише можешь?» «Могу». ответил слегка смутившийся парень лет двадцати пяти. «Вообще непонятно, как он попал в зону. Красивый, высокий, с голубыми глазами, из которых лучилось добро и счастье, когда они с Ваватом отдыхали в баре. С такой внешностью можно было сделать себе неплохую карьеру на Большой Земле. Но все сложилось, как всегда. А именно, не так, как надо. Информатор сказал, что в южных частях завода «Росток» находится богатый тайник». Именно туда и пробирались в Авад и Анимус. Но всё дело осложнялось тем, что на их пути встали некие люди, являвшиеся то ли наёмниками, то ли элитными бандитами. Друзья уже успели уничтожить троих и теперь абсолютно не хотели встречаться с остальными представителями этой странной организации. Но тайник найти необходимо. Дорогой информатор взял за наводку. Судя по карте, ящик с артефактами находился в нескольких десятках метров от них. на достать его. Весьма проблематичное занятие. Коридор, в котором находились два друга, соединял два корпуса завода на уровне второго этажа. На улице стоял холодный осенний вечер. Ветер тащил по земле всяческий мусор, издававший неприятный шелест. Изредка поскрипывало что-то. В коридоре, ровно посередине, не было целого фрагмента стены. Частично образовавшийся проём был закрыт листами шифера, но, несмотря на старания неизвестного строителя, намного меньше он от этого не стал. В Авату и Анимусу нужно преодолеть эту часть пути очень быстро, чтобы не попасться на глаза плохим дядям, возможно, разгуливающим внизу. Анимус, сейчас ложимся и по-пластунски ползём. Только взгляд свой не поднимай, и всё будет хорошо. Объяснил Вавад, заметив некоторую нервозность друга, выражавшуюся в непривычно грустном, сосредоточенном выражении лица и напряжённой позе. "Да, я понял. Давайте вперёд", ответил он, казалось бы прислушиваясь к шуму на улице. Вавад пожал плечами. "Ну что делать? Не хочет они муспербы полсти ему". Опустившись на бетонный пол, он сразу понял: полсти будет трудно. и не потому, что на полу можно было запросто расцарапать куртку или штаны об осколок стекла. У обоих друзей было некое предчувствие, как будто сейчас что-то случится. Осторожно, едва шевелясь, я медленно пополз вперед. Ветер на улице не переставал дуть, а вечер плавно перетекал в ночь. Подползая к дыре в стене, сталкер поудобнее перехватил автомат в правой руке, все сильнее убеждаясь в том, что... Что сейчас начнется перестрелка. Когда мужчина достиг середины проёма, сердце колотилось в бешеном темпе. Он поднял голову и никого не увидел. Сразу как камень с души упал, немного приободрившись, Вавад завершил переправу через опасный участок и сев на корточки, посмотрел на Анимуса. Друг был слегка бледен, но всё же смог выдавить улыбку на лице. Повторив все его действия, напарник оказался рядом, и они продолжили путь. Спустя полчаса сталкеры вновь были в этом коридорчике. Изменилось ли что? Что их рюкзаки были доверху набиты артефактами, а в руках лежали новенькие валы. Пора было начинать переправу в обратную сторону. Ваватов вновь пополз первым. Теперь ему приходилось тащить рюкзак и автомат в одной руке. Шурша, пыхтя, мужчине удалось кое-как переползти. Сзади были едва различимы сдавленные смешки друга. Встав уже на той стороне, он тихо сказал, «Анимус, кидай его мне, быстрее перебираться будет». Друг молча кивнул и с размаху перекинул двадцатикилограммовый рюкзак. Только до конечного пункта он не долетел. Прозвучал громкий выстрел, и груз с артефактами разорвал он отчасти. Как будто синяя молния ударила в него через проем в стене. Вовато столбенел, не понимая, что произошло. Спустя несколько секунд до него дошёл смысл произошедшего. Вават и Анимус щёлкнули затворами бесшумных автоматов и начали тихо подбираться к проёму с двух сторон. Товарищ аккуратно выглянул и тут же влетел обратно, спеша уйти с линии огня неведомого противника. И вовремя несколько зарядов сделали дырки в противоположной части стены. Да что такое? Так хорошо шло, и сорвалось, зараза, выругался про себя Вават. Он посмотрел на Анимуса. Парень прислонился к шиферу и еле дышал. Высунуться точно не получится. Вероятно, нас решили застать в расплох. Держа по отдельности легче замкнуть за поднё. Что там есть у меня в рюкзаке? Пара пачек патронов к Валу, пустые магазины, вот растяпа. Надо наполнить, пока время есть, думал Вават, пока бешеный темп сердца успокаивался. Принявшись набивать магазины патронами, он размышлял, как выбраться из этой западни. На самое главное как вытащить из неё Анимуса. Бедняга даже выглянуть не может, не то что перейти. Магазины заняли своё место в карманах разгрузки, а внимание переключилось на остальное содержимое рюкзака на артефакты. Так, что у нас тут есть? Ломоть мяса? Не, не пойдёт. Хотя можно использовать вместо мишени для противника. Воват взял контейнер с артефактом в руку и кинул его другу. Естественно, ценная вещь адресата не достигла. Очередная молния разорвала контейнер, как будто тот был сделан из бумаги, а не легированной стали. Анимус удивлённо посмотрел на него. Сталкер в ответ лишь пожал плечами и продолжил рыться в рюкзаке. К тому времени, когда рюкзак был опустошён, окончательно наступила ночь. Нетронутыми остались лишь три контейнера. с мамиными бусами, батарейкой и кристаллом. Вват лишь смутно представлял, что надо делать. Для начала отдел кожаной перчатки, конечно же, чтобы не дай бог не получить дозу раньше времени. Ани муш шикнул на него: "Что ты делаешь, балван?" "Ничего, сейчас увидишь", тихо ответил мужчина, доставая верёвку. Как бы это всё сделать? Да так, чтобы работало. Он перекрестился. Первый раз в зоне Родители научили не упоминать имя Всевышнего в суе, а тут Вават особенно чувствовал неуместность жестов веры, не место милосердию в таком жестоком месте. А вот благословение Божие никогда не помешает. По очереди вытащив артефакты из контейнера, он вновь задумался. «Как жаль, что у меня нет третьей руки». План был таков — совместить артефакты. Так как неизвестное оружие стреляло чем-то похожим на молнии, то батарейка, повышающая защиту от электричества, была как раз кстати. Просто выпускать молнию человек не умеет, а следовательно, у снаряда должно быть твёрдое ядро. Тут сгодятся мамины бусы, создающие мощное гравитационное поле вокруг носителя. Но ну а кристалл нужен для того, чтобы вся эта конструкция не фонила, как четвёртый нога блок ЧАС. Взяв в левую руку пустышку, представляющую собой два диска и цилиндр из тонкой плёнки, соединяющие их и наполненные некой плотной субстанцией, правой он достал нож. Теперь предстояла самая сложная и ответственная часть работы совмещение артефактов. Резким движением сделав надрез в плёнке, Вават отложил нож и взял кристалл, начав проталкивать его в отверстие. Дело шло крайне туго, вследствие чего мизерные капельки пота выступили на его лице. начинавшим краснеть. Наконец, артефакт занял своё место внутри немного сдувшейся пустышки. Теперь дело встало за бусами. Спустя пару минут сборка была изготовлена. Пустышку с кристаллом и мамиными бусами внутри сталкер обмотал верёвкой, чтобы удобнее было держать, также для предотвращения утечки содержимого из скрытого артефакта. Ничего, можно ради жизни пожертвовать тем угодно, а попытаться всё же стоит. Перехватив удобнее левой рукой сборку, а правой держа автомат, Вавад приготовился к бегу. Проём небольшой, да вражеские снайперы не дремлют. Собравшись с духом, он кинулся в проём. Едва тело сталкера оказалось в открытой части коридора, как где-то недалеко прозвучал выстрел. В тот же миг синие пламя обьяло его. Воздух зашумел, зашипел и взорвался сотнями нестерпимо ярких песчинок. Всё закончилось в тот же миг. В глазах потемнело, шум превратился в тишину. Анимус ты здесь? спросил Вавад, шаря вокруг руками. Глаза до сих пор отказывались видеть что-либо. Анимус, ты где? Наконец, зрение начало постепенно возвращаться, и первое, что увидел Вавад, повергло его в недоумение. На улице было светло. Когда сталкер включил ПДА, ещё больше оволнения охватило его. На часах было 943 вместо нужных 043. Ни анимуса, ни неизвестных снайперов не было. Долго ещё скитался одинокий человек в поисках друга по закуткам растка, но найти его так и не удалось. Не появлялись больше и неизвестные противники со своим оружием. Сложилось ощущение, что сталкер перенёсся на 9 часов в будущее. Позже Вавад приносил сборку учёным. Но седые головы тут же накидывались с расспросами, что, да как, а попутно предлагали найти десяток подобных артефактов. Но он отказался, оставив светлые умы в неведении относительно путешествия во времени. С тех пор прошло 9 месяцев. Шаг 21. Шаг 21. Вот такая история. Найти друга мне так и не удалось. А недавно ко мне попала информация, скажем, совершенно секретного характера. По убедительным просьбам учёных с Янтаря я всё-таки взялся за их задание принести несколько таких же сборок. Но в обмен потребовал информацию о подземных комплексах рядом с ЦАЭС. Мне всё-таки удалось их убедить в равноценности обмена: технологии путешествия во времени и информация о секретных лабораториях. Естественно, что получив своё, я не стал работать на учёных. Эти головы сейчас, вероятно, ждут сборки. А я иду к своей цели. Шаг 21. Шаг 21. Саркофаг был всего в 4 км. Большинство сталкеров рвутся именно к нему, но моя цель лежит не совсем там. Генераторы аномального поля. Многие считают, что желание исполняет некий монолит, но судя по документам учёных, не является лишь приёмником, а интерпретатором и исполнителем являются генераторы. Следовательно, есть центр управления ими. Вот он-то мне и нужен. Шаг 21. Шаг 21. Кстати, этому приёму меня научил Анимус. Человеческий мозг обрабатывает информацию с периодом приблизительно 3 секунды. Если подавать информацию с периодом не кратным этому числу, то спустя небольшой промежуток времени мозг просто не воспринимает ее. На проговаривание слов «двадцать один» уходит ровно полторы секунды. А следовательно, если передвигаться с такой периодичностью, то можно пройти мимо любого охранника незамеченным. А еще это нужно, чтобы не попасть на мушку первому же монолитовскому снайперу. Шаг двадцать один. Шаг двадцать один. Над зоной царил ночной мрак. Невидимый и неуловимый, Я шёл к своей цели. До неё оставалось уже немного. Вопреки канонам устройства заброшенных секретных лабораторий, в коридоре, ведущем к центру управления генераторами, было светло и сухо. Вход, оставшийся позади, представлял собой небольшое углубление в чистом поле. Если бы не документы, то вряд ли бы я нашёл его. Прятаться тут особого смысла нет. Так как прямой, хорошо освещённый лампами дневного света коридор, углубляющийся под небольшим углом, отлично просматривался на полкилометра вперёд. От ответвлений, судя по карте, не было, но дальше начинался лабиринт всевозможных переходов, залов и разветвлений. Там можно было запросто устроить не один десяток засад. Следовательно, нужно продумать свой путь. Я остановился и лёг на пол, достав предварительной из рюкзака карту. Спустя 10 минут путь был найден. Осталось просмотреть, почувствовать его, вычислить опасные участки. На это ушло ещё не менее 10 минут. Зато теперь можно смело отправляться в путь. Я поднялся, отряхнул штаны и плащ. Если за освещением кто-то явно наблюдает, то чистота полов не входит в епархию неведомого смотрителя. Руки и ноги начали немного побаливать. Появилась лёгкая одышка. Видимо, душа начинала выдыхаться. Чтобы не терять время далее, я решил поменять артефакт сейчас. Дела это в некотором смысле нелёгкое. Необходимо прикладывать душу к сердцу, к голой коже. Сняв плащ, затем пронижелет и тёплую рубашку, я увидел небольшой слабо пульсирующий серый комок, присосавшийся к центральной части груди. Брр, прохладно тут. Взяв свежую душу, попробовал отсоединить выдохшийся артефакт. Тот легко отошел от груди, оставив на ней участок покрасневшей кожи с расширенными порами. Я приложил новый артефакт к этому месту, и он мгновенно присосался. А старую душу сложил в контейнер, чтобы не мусорить. Тут и так не убираются. Спустя пару минут я вновь бодро шагал по коридору, держа автомат в одной руке. До начала лабиринта оставалось совсем немного, поэтому пора начинать маскироваться. «Шаг двадцать один, шаг двадцать один». Ни одной засады. Ни одной. Лабиринт я преодолел за пятнадцать минут, ни разу не встретившись с противником. Такое ощущение, что все монолитовцы вымерли или перестали охранять подобные важные объекты, что еще сомнительнее первой догадки. Наверняка где-то здесь будет один единственный охранник, отстреливающий расслабившихся дурачков. Шаг двадцать один. Шаг двадцать один. А вот уже и тяжёлая, о свинцованная дверь, за которой, судя по карте, и располагается центр управления. Значит, засада где-то здесь. Я остановился. На двери стоял кодовый замок. Приехали. Кода мне никто не сказал. Что же делать теперь? Может, учёным сообщение отправить или в документах ещё раз порыться? Отвернувшись от двери, я столкнулся лицом к лицу с не менее неприятным дулом автомата. Монолитовец выстрелил бы сразу. Значит, это не воин зоны. А вдруг он потерял связь с центром. Я начал медленно отодвигаться в бок, надеясь, что противник останется недвижимым, но ствол автомата последовал за мной. Ещё лучше. В плен, наверное, хочет взять. Нет, уж лучше умереть, чем жить без воли. Резко наклонившись вправо, левой рукой я отстранил автомат монолитовца, а правой наставил свой вал на его шею. Но так и не выстрелил. из шлема экзоскелетом аналитовца на меня смотрели добрые, голубые, знакомые глаза. Анимус? не смело предположил я. Человек не пытался вновь наставить на меня автомат. "Да, странно прозвучал его голос из динамиков костюма. Откуда ты здесь? Почему в такой форме?" как начал я спрашивать, но ответа не дождался. Очередь ударила в спину моего друга Не дожидаясь, пока он упадет и придавит меня к полу, я наклонился и выглянул со своим автоматом. Тут же монолитовец, стрелявший в анимуса, получил свою долю свинца в шлем и, прислонившись к стене, скатился по ней на пол, оставив красный след. Я подхватил друга. «Тридцать три. Два нуля», — тихо прошептал мой бывший напарник. «Кот. Тридцать три. Два нуля». Недалеко послышались шаги, и я поспешил набрать цифры на кодовом замке. Тяжёлая дверь со скрипом начала открываться. Надев автомат на плечо, ухватил своего друга и начал затаскивать его в открывшееся помещение. Как только мы оба оказались в центре управления, дверь начала закрываться. Я снял автомат с плеча и положил на пол, больше он мне не понадобится. Дверь громко хлопнула по железной раме, а пули затрещали по её внешней стороне. Я снял шлем с головы Анимуса. Лицо его было в крови, она текла из носа, с уголков рта. "Спасибо", прошептал он. Вместо следующих слов вырвался хрип и кровавые брызги. Анимус дёрнулся и замер. "Извини, друг", я закрыл его веки. "Как же так? Только нашёл и вновь потерял". Необъятная печаль одолела меня. Разум словно погрузился в сон. Спустя какое-то время я очнулся и поднялся, оставив погибшего друга. Глазам моим открылось большое, хорошо освещённое круглое помещение. В центре, как будто рос из пола, пустой круглый стол. Я начал разглядывать своё искажённое отображение в зеркальных стенах центра управления. И к чему здесь такая роскошь? Подойдя к столу, стало понятно, что это что-то вроде интерактивной панели. Экран светился ровным белым цветом, не было привычных окон графического интерфейса. только я собрался нажать на него, как на нем высветилась надпись. «Включить полноэкранный режим?» «А почему бы и нет? Включим?» Я нажал на участок экрана с виртуальной кнопкой «Да». Вдруг весь зал наполнился неясными цифрами, буквами, прочими символами. Спустя несколько мгновений пространство вокруг меня наполняли разнообразные геометрические объемные фигуры с надписями. «Э-э-э...» Только и смог я сказать, открыв рот от удивления. Похоже, без справки тут ничего не сделаешь. А вдруг он и голос понимает? А где тут стол? пробормотал я, разыскивая взглядом мебель. Вдруг из пола, прямо подо мной, начал выдвигаться цилиндрический участок. Когда высота цилиндра достигла полуметра, он остановился. Вот тебе и стул. Одинокий человек сидел в пустом помещении. Перед ним висело электронное изображение листа. На нём была всего одна надпись: Последние желания. Человек думал: как всё просто в этой жизни. Плывёшь по течению, не замечаешь никого и ничего. Жизнь течёт, и ты течёшь вместе с ней. А времени на то, чтобы оглянуться, нет. И это в некотором смысле хорошо. Потому что, обернувшись, видишь только редкие радостные моменты и тонны, тонны навалившихся будней. Будущее же кажется бесконечной пропастью. Никогда ты не задумываешься, почему делаешь всё именно так, как делаешь. Надо, так надо. Человек, выбившийся из этой жизни, мучительно осознаёт, что все цели ложь. Человек, не имеющий абсолютно никакой цели, может всё, но ему не за тем что-то делать. У него нет стимула. причины, цели. Так что же такое истинная цель, обретя которую человек не теряет возможностей? Что же это за цель, с которой человек по-прежнему может все? Есть один ответ. И насколько бы ни был он банален, ничто не способно заменить его. Я как будто очнулся от сна. Перестав быть куклой, глупо идущей неизвестно куда, я обрел цель. И до неё оставался лишь один шаг. Смотря на лист, я начал водить по нему пальцем, оставляя чёрные следы, складывающиеся в буквы. Символы сложились в простую фразу: "Хочу творить добро".